Глава 20. Великая американская пустыня. Бесточные озера. Приключения Грили. Хэнк Монг, знаменитый кучер. Роковые последствия. Анекдот с бородой. На 17-й день пути мы миновали самую высокую вершину из всех виденными нами до сих пор. И хотя день выдался очень теплый, ночь, следовавшая за ним по пятам, оказалась по-зимнему холодная, и от наших одеял пользы было мало. На 18-й день мы встретились возле станции на реке Рис с продвигающимся на восток строителем телеграфа и посвали телеграмму его превосходительству губернатору Наю в Карсон-Сити, до которого оставалось еще 156 миль. На 19-й день мы пересекли Великую Американскую пустыню, 40 памятных миль по бездонному песку, в которой колеса погружались на глубину от 6 дюймов до 1 фута. Почти всю дорогу мы передвигались своими силами, иначе говоря, мы вылезали из кареты и шли пешком». Это было скучное, долгое и трудное путешествие, так как мы остались без воды. По всей пустыне, от края до края, дорога белела воловьями и лошадиными костями. Едва ли будет преувеличением, если я скажу, что мы могли бы пройти эти 40 миль буквально на каждом шагу, наступая на кость. Вся пустыня являла собой одно огромное кладбище. И почти так же густо, как костями, она была усеяна обрывками цепей, ободьями, полузгнившими обломками повозок. Я думаю, что цепей, ржавеющих в американской пустыне, хватило бы на то, чтобы протянуть их через любой штат нашей страны. Разве не приоткрывает эти реликвии завистью над ужасающими муками и лишениями, которые выпали на долю первых переселенцев в Калифорнию? На крыле пустыни лежит Карсон Лейк или впадина реки Карсон, мелководное унылое озеро от 80 до 100 миль в окружности. Река Карсон вливается в него и пропадает. Таинственным образом уходит в землю и уж больше не появляется на свет Божий, ибо озеро не имеет стока. В Неваде несколько рек, и у всех у них такая же таинственная судьба. Они впадают в различные озера и котловины, и тут ими конец. Озера Карсон, Гумбольд, Уолкер, Моно. все это обширные водные пространство, не имеющие видимых стоков. Вода непрерывно вливается в них, но из них не вытекает ничего». Однако уровень остается неизменным. Они не милеют и не разливаются. Куда они девают избыток воды, один бог ведет. На западном краю пустыни мы сделали короткую остановку в местечке Рэгтаун. Оно состоит из одной бревенчатой хижины и не обозначено на карте. Тут мне вспоминается один случай. Я сидел рядом с кучером. Мы только что выехали из Джулсберга на платье, и он сказал, «Хотите послушать очень смешную историю. Однажды по этой дороге ехал хор Хоррес Грилли». При выезде из Карлсон-Сити он предупредил кучера Хэнка Монка, что очень спешит, так как в Плассервилле назначена его лекция. Хэнк Монк щелкнул бичом и поскакал, что есть мочи. Карета так неистово подпрыгивала, что сначала отлетели все пуговицы на сюртуке Хорреса, а потом он пробил головой крышу. Тут он закричал благим матом и стал умолять Хэнка Монка ехать потише, уверяясь, что больше не спешит. Но Хэнк Монк ответил, «Сиди смирно, Хоррес, а уж я привезу тебя вовремя». И будьте покойны, привез все, что от Грили осталось. Спустя два-три дня на одном перекрестке в нашу кариту сел каварадец из Денвера. И он многое рассказал нам о своем штате и о тамошних золотых приисках. Он показался нам весьма занимательным собеседником, хорошо знающим, как обстоят дела в Каварада. И вдруг он сказал. Хотите послушать очень смешную историю? Однажды по этой дороге ехал Хоррес Грили. При выезде из карсон сити он предупредил кучера, Хэнка Монка, что очень спешит, так как в Плайсер-Вилле назначены его лекции. Хэнк Монк щелкнул бичом и поскакал, что из мочи. Карета так неистов подпрыгивала, что сначала отлетели все пуговицы на сюртуке Хорреса, а потом он пробил головой крышу. Тут он закричал блоги матом и стал молять Хэнка Монка ехать потише, уверяя его, что больше не спешит. Но Хэнк Монк ответил, «Сиди смирно, Хоррес, а уж я привезу тебя вовремя». И будьте покойны, привез <смех> Все, что от гриля осталось Несколько дней спустя В форте Бриджер к нам подсел военный Бравый кавалерийский старшина За все время наших странствий мы ни от кого не получили столько сведений О военном деле, выраженных к тому же Предельно кратко и последовательно Нас приятно поразило, что в такой безлюдной, глухой стороне нашелся человек, и при том человек скромный, в невысоком чине, столь досконально знающий все, что полезно знать на его поприще. Добрых три часа мы слушали его с неосвобивающим вниманием. Потом речь зашла о через континент, и он сказал. Ходите послушать очень смешную историю. Однажды по этой дороге ехал Хоррес Грилли. При выезде из Карсон-Сити он предупредил кучера Хэнга что очень спешит, так как в Плассервилле назначена его лекциях. Хэнк Монг щелкнул и поскакал, что есть мочи. Каррида так неистово подпрыгивала, что сначала отлетели все пуговицы на зюртоке хороса а потом он пробил головой крышу. Тут он закричал благим матом и стал молять Хэнка Монга ехать потише, уверяя его, что он больше не спешит. Но Хэнк Монг ответил, «Сиди смирно, Хоррес, а уж я привезу тебя вовремя. И будьте покойны, привез. Все, что от гриля осталось». На почтовой станции в восьми часах езды от Salt Lake City Вместе с нами сел в карету мормонский проповедник, такой тихий, ласковый, славный, один из тех людей, которым с первого взгляда чувствуешь симпатию. Никогда не забуду, с каким волнением, какими простыми словами говорил он о скитаниях всеми гонимых мормонов о перенесенных ими муках». Ни одна проповедь с церковной кафедрой, сколь бы красноречива она ни была, не могла бы так глубоко тронуть сердца слушателей, как повесть этого отверженного о первом паломничестве мормонов через прерии, о тяжком на пути в сторону изгнания, которое они метили могилами и орошали слезами. Его слова так потрясли нас, что мы обрадовались, когда беседа вошла в более веселое русло, и мы заговорили об отличительных чертах этого любопытного края. Мы оживленно перескакивались с на предмет, и, наконец, наш спутник сказал хотите послушать очень смешную историю однажды по этой дороге ехал хорас грили при выезде из карсен сити он предупредил кучера хэнка монг что очень спешит так как в пасер назначены его лекции хэнк монг щелкнул бичом и поскакал что есть мочи карета так неистово подпрыгивал что сначала отлетели все пуговицы на сюе хороса а потом он пробил головой крышу тут он закричал баим матом и стал умолять хэкамонка ехать потише уверяя его что больше не спешит но хэнк монк ответил «Сиди смирно, Хорос, а уж я привезу тебя вовремя!» «И будьте покойны, привез!» «Все, что от Грии осталось!» В десяти милях за Роктауном мы поравнялись с одиноким путником. Бедняга лежал на земле и ждал смерти. Он шел по дороге, пока хватило силы, и, наконец, изнемок Он умирал от голода и усталости. Было бесчеловечно не подобрать этого несчастного. Мы оплатили его проезд до Карсена и посадили его в карету. «Прошло некоторое время, прежде чем он начал подавать признаки жизни. Мы растирали его, вливали ему бренди в рот и, наконец, привели в чувство. Потом мы дали ему немного поесть, и он стал, видимо, понимать, что произошло, потому что взгляд его засветился благодарностью. Мы как можно удобнее уложили его на почтовых тюках и соорудили подушку из наших сюртуков. Он явно был утронут нашими заботами». Немного погодя, он поднял на нас глаза и проговорил слабым прерывающимся голосом, в котором слышалось искреннее волнение. «Джентльмены, я не знаю, кто вы такие, но вы спасли мне жизнь. И хотя я навсегда останусь в неоплатном долгу перед вами, все же я могу, по крайней мере, скрасить полчаса вашего долгого путешествия. Вы, очевидно, чужие здесь, но мне эта дорога хорошо знакома. Хотите послушать очень смешную историю? Однажды по этой дороге ехал, я сказал раздельно и внушительно». «Страждущий путник, еще слово, и ты погиб. Ты видишь во мне печальный обломок цветущего здоровья и мужественной красоты. Что довело меня до этого? Та самая история, которую ты намерен рассказать там. Медленно, но верно, этот затасканный старый анекдот иссушил меня, подточил мои силы, задушил во мне жизнь. Пожалей меня в моем бессилии. Пощади меня только на сей раз, и расскажи мне хотя бы о юном Джорже Вашингтоне и его топорике. Мы были спасены». Но нашим больным пришлось худо. Силиясь удержать себе злосчастный анекдот, он надорвался и умер у нас на руках. Я осознаю теперь, что даже от самого дюжего обитателя всей этой области я не должен был требовать того, что потребовал от жалкой тени человека. Ибо я прожил семь лет на Тихоокеанском побережье, и доподлинно знаю, что не было случая, чтобы на почтовом тракте Через прерии кучер или пассажир, присутствие постороннего лица, утаил этот анекдот и остался жив. На протяжении шести лет я 13 раз пересек туда и обратно горный хребет между Невадой и Калифорнией и 482 раза слышал об этом бессмертном происшествии. У меня где-то хранится список всех выслушанных мною рассказчиков. Рассказывали кучера, рассказывали кондукторы, хозяева гостиниц, случайные попутчики, рассказывали даже китайцы и кочевые индейцы. Я как-то раз... Как-то раз один и тот же кучер за полдня рассказал мне ту историю трижды. Я слышу ее на всех языках и на речах завещанных земли Вавилонской башней. сдобренную запахом виски, бренди, пива, одеколона, табака, чеснока, лука, кузнечиков. Словом, всего, что поедает и выпивает цены человеческие. Ни одного анекдота я не нюхал так часто, как этот. Ни один анекдот не обладал таким многоцветным букетом. И распознать его по запаху было невозможно, ибо каждый раз, когда я думал, что уже знаю, чем он пахнет, у него вдруг оказывался совсем новый аромат. Бояр Тейлор писал об этом древнем анекдоте. Ричардсон обопликовал его так же, как Джонс, Смит, Джонсон, Рос Браун и все остальные испишущие братья, кому довелось ступить, ступить на почтовый тракт в любом месте между Джулсбергом и Сан-Франциско. Говорят, он записан в Таламуде. «Я видел его в печати на девяти иностранных языках. Я слышал, что им пользуется римская инквизиция». А недавно я, с сожалению, узнал, что его хотят положить на музыку. По-моему, нехорошо так поступать. Время почтовых карет миновало, и кучера их вымершее племя... Но как знать, может быть, они завещали этот бородатый анекдот своим преемникам, железнодорожным тормозным и кондукторам, и те по-прежнему допекают им беспомощного пассажира, пока он, подобно многим путешественникам былых времен, не придет к выводу, что подлинная достопримечательность Тихоокеанского побережья – это вовсе не Йосемитский водопад и не древние секвойи, а Хэнк Монг и его приключения с Хорсом Грилли.